Глава 12 Колтон. Я до боли сжимал кулаки, осматривая их всех. Десятки. Десятки самцов в моем грибучем доме. Слишком близко к паре, которую я даже не пометил. Естественно, мой зверь сходил с ума. Я? Меня просто все бесило. Даже то, что Блэр уселась на моих коленях. И каждый раз, когда я хоть слегка шевелился, Она напрягалась и цеплялась за мои руки, будто бы эта малявка могла меня удержать на месте. Десятки. Итак, как я уже сказал, мы пришли с миром, заявил Терренс Блэк, Альфа. Он насквозь пропах своей парой, потому его, пожалуй, мой зверь не хотел убивать, а еще второго Блэка, пару Рейн, но остальные... Целый клан из двенадцати вампиров, двое Бет Терренса, которые уж слишком приветливо улыбались моей ведьме, Ещё девять ищеек, самых ближних к Альфе с т а и Блэков. А остальные ждали на улице. Но больше всего меня бесили близнецы. Эти г р ё б а н ы е малолетние ублюдки флиртовали с ней. «Всем привет, мы ничего не пропустили?» Ещё четверо охотников вошли в дом, и я таки зарычал. Но встать не удалось. Блэр в е с е л о как слон. Хотя это не могло быть правдой. «Слей с меня», — потребовал я. зачем «Чтобы ты их всех покусал?» Она повернулась к гостям и улыбнулась одной из своих самых сексуальных улыбок. «Потому что они у неё все, чёрт возьми, сексуальные». «Я его ещё не кормила». «Давайте просто расположимся поудобнее и обсудим проблему». «Здесь стало просторнее с последнего моего визита». «Да», — поддержала его Рейн. «Отличное место для подобных сборищ. Предлагаю прямо сейчас организовать что-то вроде тайной организации по борьбе со злом. Я знал, что так будет. Сейчас они все начнут болтать, каждый будет кричать, предлагать свои дурацкие идеи, и это превратится в полнейший хаос. Мне просто нужно было вышвырнуть их всех вон. «Никаких сект, милая!» — произнесла Блэр. Её голос звучал не так, как у других. И действовал на меня иначе, успокаивал, расслаблял. «Ты говори!» пророкотал я и обвел всех злым взглядом. «Вы молчать!» «Господи, он совсем дикий!» шепнула рыжая пара Терренса. «Николь не была виновата в моем плохом расположении духа, но я все же зарычал в п о д т в е р ж д е н и е ее слов. «Он именно такой, как мне надо!» самодовольно произнесла Блэр. «И не советую вам его злить, особенно ты!» Она указала на лежащего на диване вампира с женской прической. Кудощавое б о ж е с т в о Я, причем, веду себя как паинька. Крови дайте и вообще меня не услышите, лениво протянул вампир. Так-так-так, подал голос бес. Неужели Никола Драгов стал паинькой после стольких лет? Просто я хорошо притворялся говнюком. Притворялся ли? Я опять не сдержал рыка. Милый вампир на нашей стороне. У тетушки Блэр нет сомнений, произнесла моя ведьма. Она начала поглаживать меня по затылку, и я застыл. Это было приятно. Но расслабляться я был не намерен. Две мои женщины, ведьма и сестра, не могли быть в безопасности рядом с чужаками. «К сожалению, у меня нет столь сильной уверенности насчет исхода битвы», — продолжила она. «Вся надежда на Рейн. Она потрясающая и очень способная ведьма из дружеского клана Блэков. Лучшая в прорицании». «Находясь близко к месту действия, она получит четкое видение. Хотя и того, что видела я, достаточно, чтобы сделать один неутешительный вывод». Блэр выдержала паузу, уткнулась носом в мою шею и сделала глубокий вдох. Терренс и Рейн подозрительно переглянулись. «Черт, черт! Никто не должен узнать о том, что я с ней сделал. Да и вообще. Блэр будет в бешенстве». «Почему эта мысль вызвала улыбку?» «Эм, Блэр, всё хорошо?» — уточнила Рейн. «Хочешь, могу свою шейку подставить?» — предложил один из придурков-близнецов. «Второй, если и хотел что-то сказать, то под моим убийственным взглядом заткнулся». «А мне подставишь?» — с надеждой спросил вампир. «Я просто хотел, чтобы этот день закончился». «У тебя будет возможность испить крови», — вновь заговорила Блэр, — «и это было хорошо для меня». «У своих врагов, вампир, твой дядюшка приготовил для всех нас сюрприз. Секретный, даже Блэр не ведает, что это, но есть догадки. Зная методы его колдуна, могу предположить, что там либо яд, который уничтожит часть нашей команды, либо Клод решил меня впечатлить. Мы можем собрать хоть сотню бойцов из разных рас и кланов, но будет ли толк, когда увозила Драгова?» «В руках столь могущественное оружие, что всё вокруг превратится в пыль. Рейн. Только Рейн скажет. А пока вы все охотники, оборотни и вампиры, можете сброситься ведьме на ш о п и н г Золото подойдёт отлично». Блэр примило улыбнулась. «Кажется, я испытывал очень странное чувство прямо сейчас, глядя на неё. Оно мне нравилось, в то же время дико раздражало». В груди что-то душило от потребности просто быть рядом и не отпускать её. Потому на этот раз я вдохнул запах её кожи. Даже на секундочку прикрыл глаза от наслаждения. «Её кровь должно быть очень вкусная», — вякнул этот белобрысый ушлёпок. «Никола!» — горестно вздохнула Блэр. «Я же предупреждала!» «Я уже не мог контролировать процесс обращения». Зверь опять взял вверх над разумом человека. Мне все же удалось снять с колен Блэра и встать. «Что, опять драться?» – простонал вампир. «Это у вас, американцев, традиция такая? Что за народ?» «Никола, нет!» Женский пронзительный крик заставил меня поджать уши. Я лишь на секунду замялся, а через мгновение передо мной стояла еще одна блондинка. Очень шустрая. «Прошу, не надо. Он слишком слаб, чтобы драться. Просто не обращая внимания на моего брата. Он потерял свою невесту от того и п р о т и в н е обычного. «Я не потерял её», — заворчал Никола. «И хватит уже меня позорить, Яна». Он повысил на неё голос, а мне ещё сильнее захотелось набить его наглую рожу. «Ты сам себя позоришь», — вмешался один из охотников. «Кажется, его прозвище — Гвоздь». И я был с ним солидарен. Девчонка, хоть от неё и несло мерзким ароматом вампира, выглядела вполне невинно. Да, я прекрасно знал, что, имея ангельскую внешность, эти коварные создания могли запудрить мозги и вонзить клыки в шею, прежде чем жертва успевала сказать «ох». Но девчонок я зарекался бить. А это ещё и смотрело на меня таким щенячьим взглядом, что хотелось потрепать её по щеке и погладить по головке, как заблудившегося котёнка. Какого чёрта, парень? Откуда такие мысли? Мой зверь остыл, а я начал обращаться в человека. «Не знаю, какими способностями обладает эта малышка, но в прошлый раз, когда я хотел проучить Николу, её просьба подействовала на моего зверя так же», — прокомментировал Терренс. «И она невинна», — заявила Блэр. «Вот и весь секрет. Невинные вампиры больше остальных вызывают сострадание и желание защитить». «Спасибо, Блэр», — пробормотала девчонка, и робко отошла от меня подальше. «Клянусь, на её бледной коже проступил румянец». О -о, о о произнесла моя ведьма. «Я не понял, что ее так встревожило, пока она не подошла и не встала впереди, закрывая меня собой. Мой человеческий облик вернулся, но от одежды мало что осталось. Кстати, Рейн, ты уже познакомилась со своей родственницей?» — спросила она, а сама подтолкнула меня к креслу. «Не знаю, зачем она терлась об мой пах своей аппетитной попкой, если только не хотела устроить шоу перед всеми этими самцами». Пара беса вышла вперёд с улыбкой до ушей. «Привет, я Делия, внучка Закари». Рейн улыбнулась в ответ, пожала ей руку и послала Блэр вопросительный взгляд. «Закари — брат Клодия», — пояснила моя ведьма. «А вы, соответственно, кузины». «Но ты вампир», — объявила очевидная Рейн. «А я унаследовала дар мамы, она была ведьмой». Девушки, казалось, погрузились в болтовню и перечисление неизвестных мне имён. Гостей было слишком много, и я совсем не понимал, зачем мне нужно знать, кто кому пара, а кому брат. «Почему бы вам, ребята, просто не вернуться в Болгарию?» – предложил я. «Почему, м л я т ь война с вампирами должна произойти на моей территории?» «Потому что так или иначе дядя придет сюда», – выдал этот ублюдок вампир с конским хвостом. «Если мы все свалим в Болгарию, кто спасет твою задницу? А какого хрена ему здесь надо?» — выпалил я. Все на мгновение смолкли. Яна сделала шаг вперёд, но Никола остановил её жестом. — Яна, нет. Блэр начала что-то говорить о погоде, как вдруг молодая вампирша перебила её громким заявлением. — Ему нужна я. — Яна, — предупреждающе зашипел Никола. — Они должны знать, за что дерутся, брат. Девчонка обвела всех неуверенным взглядом и остановилась на Блэр. «Ведьма уже усадила меня на кресло и взобралась сверху, припечатав весом слона». Она недовольно качала головой и бормотала себе под нос неодобрительные слова насчет несдержанности девчонки, но затем резко смолкла и уставилась невидящим взором перед собой. Видение? Меж тем Яна, вопреки недовольству брата, заговорила. «Существует древнее предание, согласно которому сын короля вампиров найдет себе невесту. С помощью артефакта с каплей драконьей крови и древнего заклинания они породят на свет дитя. Это дитя — демон мира хаоса. Он послан на землю богиней хаоса, чтобы уничтожить создание другой богини, первозданной, то есть людей. И всё живое на нашей планете, кроме сверхсуществ. Мой дядя-король хочет впустить демона, чтобы тот нашёл альтернативный способ питания для нас. Тогда нам не придётся больше скрываться. «Мы не будем зависеть от крови людей, даже станем сильнее. Возможно, для вампиров это и звучит хорошо, но мы с братом против истребления человечества». «Похоже на правду», — вставил бес. В Софии ходили слухи, что Даниэл начал поиски невесты. Он массово обращал брюнеток с голубыми глазами, а когда девушки просыпались в своих могилах, он их откапывал и забирал домой. Так мы нашли д е л ь ю Дан ее родитель». Этот факт явно не доставлял бесу удовольствия, но всё же он покрепче сжал руку своей пары. «Тогда при чём здесь ты, Яна?» — задал вопрос Гвоздь. «Это всё Закари. Он сбил их с пути. Подсказал искать брюнетку среди человеческих женщин, тогда как нужная невеста была у них под носом все эти годы. Это я». Наступила гнетущая тишина, и только ворчание Николы слышалось на весь зал. «Как это возможно?» «Почему он не узнал тебя по запаху? Ты уже достаточно зрелая», — спросил бес. Лично я мало что понимала в этих вампирско-колдунских разборках. Меня больше волновала Блэр, которая все еще сидела истуканом. «У нас необычная связь», — пояснила Яна. «И ни в коем случае не взаимная, скорее искусственная». Закари нашел меня несколько лет назад и рассказал, кем был наш отец. В нем текла кровь демонов. «Мама знала о пророчестве, как и то, что однажды я смогу выносить демонское дитя, потому скрыла этот факт. Никто не знал. Только Закари. Он и дал мне зелье, скрывающее аромат». Блэр, наконец, отмерла и рассмеялась. «Я ему рассказала. Я посол первозданный, если вам так угодно. Моя задача — не пустить ни одного демона хаоса в наш и без того сумасшедший мир. Ведь если это произойдет...» Не только человечество погибнет. Все мы — ведьмы, колдуны, оборотни и даже охотники. А вампиры очень заблуждаются насчет своей независимости. Получив в распоряжении целый мир, богиня хаоса не успокоится, пока не истребит его полностью. Так называемый альтернативный источник питания вампиров — их собственная кровь. И они будут убивать друг друга, пока не самоистребятся. Но стоит ли говорить об этом тщеславному королю вампиров? «Он не станет слушать», — робко прошептала Яна и снова спряталась в тени. «Давайте просто убьем девчонку и разойдемся по домам», — предложил я. Блэр закатила глаза, девушки и вовсе уставились на меня волком. А Никола, похоже, не выглядел таким уж слабаком. Все же в нем текла демонская кровь. «На самом деле это не такая уж и плохая идея», — неожиданно поддержала меня Блэр. Я ухмыльнулся. да я просто кладезь от личных идей. «Вампиршу никто не тронет», — вдруг заявил Гвоздь. Он выступил вперёд, как бы намекая, что готов к бою прямо здесь и сейчас. Бес и рыжий охотник встали за ним. «Блэр!» — вскрикнула Рейн, а затем вышла в центр зала и всем приветливо улыбнулась. «Моя тётя просто шутит. У неё очень специфические шутки. Мы не будем убивать членов собственной организации». «Кто вообще так делает?» «Медочек, вернись обратно», — пригрозил Дрейк. Он втянул девушку за руку и спрятал за свою спину. Но тоже вышел к парням, которые стали на защиту Яны. Там же оказались и близнецы, и весь клан Драговых, и в конечном итоге Терренс. Мы с Блэр а с т а л и с ь сидеть на кресле напротив толпы. «Хочешь, я им всем поотрываю конечности, а ты их засушишь для зелий». шепнул я ей на ушко. «Хм, не мужчина, а мечта. Но не сегодня, Мишка. У Блэр есть идея получше». Она посмотрела на гостей и громко объявила. «Кто умеет готовить пельмени? Жуть, как захотелось русской кухни!» «Я умею!» Тут же выкрикнула Делия. «Эта девчонка, похоже, никогда не перестанет улыбаться. Но мне нужно несколько рук в помощь. У тебя их полно!» Заверила Блэр, намекая на всех присутствующих. «В таком случае у нас к о н ц у ночи будет годовой запас пельменей», пообещала вампирша. «Чудненько. Все на кухню, кроме Мишки и Рейн с ее прилипалой». «Дрейк — моя пара», — грозно заявила ведьмочка. «Ты со своей парой прилипала и отправитесь на поляну, чтобы поймать видение», приказала моя ведьма. «Насчет вампиров не волнуйтесь, сегодня они не придут». Дрейк послал нам с ведьмой неприветливый взгляд, после чего поспешил уйти. Отчасти я его понимала. «А ты марш в спальню», — раскомандовалась Блэр. Я хотел поставить ее на место, но потом подумал, что она, конечно, пойдет со мной, что вполне меня устраивало. А еще мне нужно было убедиться, что Тарин в порядке после услышанного. Я знал, что она подслушивала с лестницы, но была слишком напугана, чтобы спуститься. «Почему ты не выгнала всех их? Зачем тебе пельмени? Что это вообще такое?» Я засыпал Блэр вопросами, пока она провожала взглядом идущих на кухню гостей. Только Никола остался лежать на диване, и веки его были прикрыты. «Это очень сытное мясное блюдо, а тебя нужно чем-то кормить». Она наклонилась к моему уху и по секрету поделилась. «Я не умею готовить». «Тебе это не нужно. Я сам поймаю нам мясо и...» Тут я вспомнил, что ведьмы сырое, свежесловленные не едят, и поморщился. «Ладно, пускай готовят. Но зачем нам клыкастые? Они все враги». «Доверься мне, Мишка, у Блэр всё под контролем». Она постучала пальцем по своему виску и улыбнулась. «Многое станет на место, многое узнают духи, а затем поведают мне». Я был настроен скептически. «Что они узнают? Как месить тесто?» Ведьма насупилась. «Ты собираешься меня нести или нет?» — возмутилась она. Я напрягся, попробовал встать. И надо же, теперь Блэр в е с е л о как пушинка. «Ты же не думаешь, что я так просто это оставлю? Или что тебе в очередной раз удастся меня одурачить?» «Поверь, милый, у меня и без тебя забот выше крыши», — пропела Блэр, поглаживая пальчиком моё плечо. Вот только я подумал, что наконец-таки смог обвести ведьму вокруг пальца ее же методами, и посмотрите на меня. Я ношу ее на руках, а она смотрит на мир, как королева со своего трона. Есть вообще хоть один г р ё б а н ы й вариант, где королем буду я. Отпустив руки, я позволил Блэр встать на ноги. Она была возмущена, когда я просто прошел мимо. «Эй, а как же я?» «Пользуйся ногами», — буркнул я. Она притворно захныкала. «Ну я уже старенькая!» Обернувшись, бросил ей свирепый взгляд через плечо. «Обязательно каждый раз напоминать?» Что ей понадобилось в моей спальне, я не знал, хотя и догадывался. Тарин встретила нас двоих у лестницы второго этажа и была сильно взволнована. «Я слышала голоса. Так много гостей!» Она выразительно посмотрела на меня. «Нет, её вовсе не присутствие вампиров так волновало, а количество самцов. Мне казалось, что теперь она о б о р о т н е боялась даже больше». «Это так необходимо? Колтон, ты обещал, что не будешь в это вмешиваться?» «Тарин, я...» «Это вмешалось в Колтона», — перебила меня Блэр. «Некуда бежать, красопета. Этой ночью мы узнаем, какое оружие у врага. Следующей ночью мы достанем своё собственное, а после — битва». «Мы погибнем или нет? Все просто, не нужно усложнять». Тарин с ужасом посмотрела на меня. «Она сумасшедшая. Ты не можешь ее слушать, Колтон!» «Хватит!» Я не выдержал и зарычал. Паника в глазах сестры делала моего зверя нервным. Но еще больше он взбесился, когда она заскулила и отшатнулась от меня, будто ждала удара. «Вернись в свою комнату, Тарин!» Как можно мягче попросил я. Они скоро уйдут, и вечером мы поговорим». Я увидел краем глаза, как Блэр послала сестре ехидный взгляд и шлёпнул ведьму по заднице. «За что?» — возмутилась она. «Дружи с моей сестрой», — приказал я. Блэр насупилась и сложила руки на груди. А Тарин покачала головой и ушла. «Вы меня в могилу сведёте», — простонал я. «Я уж точно», — радостно оповестила ведьма. «Что, я же злая?» Я открыл для нее д в е р и жестом предложил войти. А как только она оказалась пережатой к постели, начал допрос. «А теперь рассказывай, что ты видела и чем все закончится». «Так не скажу», — серьезно заявила Блэр и вздохнула. «Придется пытать», — я непроизвольно зарычал. Мой зверь радовался так, будто ему только что преподнесли самое сладкое лакомство на блюдечке с золотой каемочкой. А вот мою человеческую часть грызли сомнения. Кажется, кое-кто стал слишком балованным. Да, у меня был план поэтапного приручения ведьмы. Пока Блэр два дня валялась на поляне, которую было прекрасно видно с окон моей спальни, я думал о нас. Вначале не было никаких чертовых нас. Даже мысль об этом меня раздражала. Злила и пугала. У меня уже имелась одна женщина, которую я не смог уберечь. То, что случилось с Тарин, будет тяготить меня до конца жизни. Я п о в т о р я л себе, что сейчас всё иначе. Судьба дала мне второй шанс. Она закалила меня, сделала сильнее. Но всё равно, на кой мне пара, тем более такая? Я же как-то справлялся все эти годы. Мысли о женщинах никогда не занимали мой рассудок до такой степени, чтобы сходить по ним с ума. В конечном итоге опять победил зверь. Иногда возникает чувство, что не будь у меня мозгов, я бы и правда превратился в ручного пёсика-ведьмы. Потому что звериная часть меня всецело поглощена мыслями о паре, спаривании и потомстве. А когда я окончательно принял мысль, что Блэр должна быть рядом, передо мной предстала непростая задача — заставить её хотеть меня. Сделать её зависимой от моей близости. Заполнить собой её мысли так же, как это происходит со мной. Моё влечение к ней задумано природой, но и её тоже. Требовалось лишь слегка её подтолкнуть. И в этом деле я использовал нечестные методы. Но теперь, глядя в хитрые глаза, я задумался, а возможно ли вообще приручить эту хозяйку жизни? Она же банально использует меня. Будет ли она моей во всех смыслах в конечном итоге? Я отпустил Блэр и отстранился даже вопреки протесту зверя. «Я решил рискнуть и довериться тебе», «Сделай то же самое для меня. Расскажи хоть что-нибудь». Я думала, она выдаст очередную глупую шутку, но Блэр меня удивила. «Мои духи пропадают, когда ты рядом», — несмело начала она. «Это начинает меня беспокоить. Я привыкла, что они шепчут мне обо всём на свете, докладывая о мыслях окружающих, об их следующих шагах. Но с тобой это не работает. Возможно, дело в кровной клятве». «Раз уж я поклялась, что не буду считывать тебя, они решили прятаться в более интересном месте. Но потом, когда они появляются вновь, эти голоса сводят меня с ума». Блэр тяжело вздохнула и, закрыв глаза, произнесла «Тихо-тихо!» «Я так устала за все эти годы, Мишка». «Меня зовут Колтон. Ты же знаешь мое имя. Я снова навис над ней. Возможно, если я буду рядом постоянно, и ты перестанешь прикидываться сумасшедшей, то и жизнь станет нормальной. Она распахнула глаза, и я завис, глядя в чёрные омуты. Это слово вообще неприменимо для таких, как мы. Если даже не все люди живут нормальной жизнью, то что говорить о нас? Нет, милый, прелесть нашего существования как раз и заключается в том, что мы можем себе позволить быть ненормальными. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я нахмурился, не представляя, как ответить на этот вопрос. Я уже вырос. «И как? Сбылись мечты? Ты мечтал стать хозяином больших земель и свора жестоких недоумков?» «По правде говоря, нет. Я всего лишь хотел найти брата, воссоединить семью, жить в надёжном, защищённом месте. Над своей мечтой я ещё работаю», — Блэр, понимающий, ухмыльнулась. «В таком случае ты ещё не вырос. Я послал ей предупреждающий взгляд, но ведьма ничуть меня не боялась, и в какой-то мере мне это нравилось». «Ладно, а как насчет тебя? Ты добилась того, чего хотела?» Улыбка сползла с лица Блэр. «А я никогда ничего не хотела. За меня думают духи. У меня нет желаний, я выполняю чужие. Моя красавица невесело хмыкнула. Наверное, поэтому я никогда не повзрослею». Наклонившись к ее губам, я прошептал. «Захоти меня. Никого больше нет рядом. Никто тебе не указывает, что делать». «Ты указываешь. Постоянно», — пожаловалась Блэр. «Только не эти два дня, Блэр», — со всей серьёзностью произнёс я. «Я дал слово, что буду делать всё, что ты пожелаешь. Всё, чтобы ты пожелала меня». Она фыркнула. «Два дня. И всю оставшуюся жизнь, судя по всему», — заворчал я, прежде чем поцеловал свою пару. Она ответила на поцелуй и неожиданно заявила. «Знаешь, Мишка, а я ведь тоже Альфа». и я моргнуть не успел, как она перекатилась со мной на кровати. Теперь я лежал под ней, и это взбесило моего зверя не на шутку. Но ведьма вновь в е с е л о как слон, ы я мог только пыхтеть от возмущения. «Да неужели?» — проскрежетал я. «Насколько я знаю, если убить Альфу какой-то стаи, то его, так сказать, титул переходит победителю». Я засмеялся, она говорила это с такой гордостью. Напрягшись, я все же перевернул ее на спину. Это работает только с оборотнями, Блэр.